Доброй охоты Ночь, половинка луны, редкое ухонье филина. Купца, его жену и всех слух попросили уйти. Большой дом пребывал в пугающей тишине. Мы с отцом скрылись за учительским камнем во внутреннем дворе. Через его многочисленные отверстия я видел окно спальни купеческого сына. О, Сяо Юн, моя милая Сяо Юн! Стоны юноши, метавшегося в бреду, вызывали только жалость. Полубезумный он был привязан к кровати, так что не мог причинить себе вреда. Однако отец оставил окно открытым, чтобы его жалобные крики как можно дальше разносились легким ветерком, шелестевшим над рисовыми полями. «Думаешь, она действительно придет?» – прошептал я. «Сегодня мне исполнилось тринадцать лет, и это была моя первая охота». «Придет!» – ответил отец. «Хулицзин не выносит плача мужчины, которого она приворожила. Как влюбленные бабочки не могут оторваться друг от друга. Я думал о народной опере, которая проезжала через нашу деревню прошлой осенью. Не совсем!» – ответил отец. «Однако казалось, что он не может объяснить почему. Просто знай, что это не одно и то же». Я кивнул головой, ничего не поняв. Однако не мог выбросить из головы пришедших за помощью к моему отцу купца и его жену. «Какой стыд!» – бормотал купец. «Ему ведь еще не исполнилось 19 Как он мог прочитать столько мудрых книг и все равно попасть под чары этого существа?» «Нет ничего постыдного для тех, кто был очарован красотой и хитростью Хулицзин», – ответил отец. Даже величайший мудрец Вон Глай провел однажды три ночи рядом с одной из них, а потом стал первым на императорских экзаменах. Твоему сыну попросту нужна помощь. Ты должен его спасти, сказала жена купца, кланяясь, как цыпленок, клюющий рис. Если об этом узнают, сваты даже не взглянут на моего сына. Хулет Зин была демоном в женском обличье, демоном, который крал сердца. Я вздрогнул, волнуясь. Хватит ли у меня смелости столкнуться с ним лицом к лицу? Отец положил теплую руку мне на плечо, и это несколько успокоило меня. Он держал в руке хвост ласточки, меч, который был выкован нашим предком, генералом лао ипом 13 поколений назад. На меч были наложены сотни благословений Дао, и он уже вдоволь напился крови бесчисленных демонов облака на мгновение закрыло луну, погрузив весь мир во тьму. Когда луна вновь показалась, я чуть не вскрикнул. Там во дворе стояла самая прекрасная госпожа, которую я когда-либо видел. Она была одета в белые шелковые платья со свободными рукавами и широким серебристым поясом. Ее лицо было бледным, как снег, а волосы, черные как уголь, спускались ниже талии. Мне казалось, что она словно сошла с портретов прекрасных дам династии Тань, что развешивали актеры вокруг своей сцены. Она медленно повернулась, осматривая окрестности. Ее глаза блестели в свете луны, как два глубоких искрящихся при дневном свете озера. Я поразился тому, сколько печали было в этом лице. Я пожалел ее и сделал бы все, что только в моих силах, чтобы вернуть улыбку на ее божественное лицо. Легкое прикосновение отца к тыльной стороне моей шеи вывело меня из этого очарования. Он предупреждал меня о силе зин Мое лицо горело, а сердце готово было выпрыгнуть из груди. Я отвел глаза, чтобы не смотреть на лицо демона, и следил только за его положением. Слуги купца с собаками каждую ночь Патрулировали внутренний двор, чтобы она не приближалась к своей жертве. Но сейчас внутренний двор был пуст. Она все не двигалась, сомневалась, видимо, предчувствуя ловушку. «Сяо Юн, ты пришла за мной?» Голос купеческого сына в бреду становился все громче. Госпожа повернулась и пошла. Нет, скорее поплыла. Настолько плавными были ее движения к двери в спальню. Отец выпрыгнул из-за камня и понесся на нее, держа хвост ласточки наготове. Она отклонилась в сторону, словно глаза были у нее на затылке. Отец не смог остановиться и с глухим ударом вонзил меч в толстую деревянную дверь. Он дернул, но не смог сразу же освободить оружие. Госпожа посмотрела на него, повернулась и направилась к калитке, ведущей во внутренний двор. «Лиан, почему ты стоишь?» – закричал отец. «Она уходит!» Я побежал к ней, увлекая за собой глиняный кувшин, наполненный собачьей мочой. Моя работа заключалась в том, чтобы облить ее этой мочой, после чего она уже не сможет стать лисицей и ускользнуть. Она повернулась ко мне и улыбнулась. «Ты такой храбрый мальчик!» Я погрузился в аромат цветущего под весенним дождем жасмина. Ее голос был как сладкое холодное варенье из лотоса, и я бы слушал ее вечно. Позабытый глиняный горшок болтался на моей руке. «Давай!» — вскрикнул отец и вытащил, наконец, свой меч. Волнуясь, я прикусил губу. «Как я могу стать охотником за демонами, если меня так просто соблазнить?» Я снял крышку и выплеснул горшок в сторону ее отдаляющейся фигуры, Однако бредовая мысль, что я не должен запачкать ее белоснежные платье, смутила меня. Мои руки задрожали, и я не смог как следует прицелиться. На нее попала лишь незначительная часть собачьей мочи. Но этого оказалось достаточно. Она завыла, и от этого звука, похожего на дикий, почти волчий вой, мои волосы встали дыбом. Она повернулась и зарычала, показав два ряда острых белых зубов И я отпрянул. Я застал ее прямо посреди перехода, поэтому ее лицо было наполовину женским, наполовину лисьим, безволосая морда и приподнятые треугольные уши, которые злобно дергались. Ее руки превратились в когтистые лапы, которыми она потянулась ко мне. Больше она не могла говорить, однако ее глаза откровенно передавали все ее злобные мысли. Отец подбежал, замахнувшись мечом для смертельного удара. хулит зин повернулась и ринулась к калитке, с треском сломав ее, после чего исчезла в проеме. Отец поспешил за ней, даже не оглянувшись на меня. Сгорая от стыда, я бросился за ним. Хулицзин быстро неслась по полям, и, казалось, ее серебристый хвост оставлял за ней искрящийся след». Однако ее не полностью преобразовавшееся тело сохранило женскую осанку, поэтому она не могла бежать так же споро, как если бы опиралась на все четыре лапы. Мы с отцом увидели, как она юркнула в заброшенный храм, примерно в одном али от деревни. "Обойди храм", сказал отец, пытаясь перевести дух. "Я жеваю иду через главный вход. Если она попытается уйти через заднюю дверь, ты знаешь, что делать". Стена задней части храма наполовину обрушилась и уже вовсю заросла бурьяном. Когда я достиг цели, то уловил движение, словно белую вспышку, среди обломков. Пытаясь искупить свою вину в глазах отца, я переборол страх и бесстрашно ринулся за ней. Через несколько быстрых поворотов я загнал тварь в угол одной из монашеских келей. Я уже готовился вылить на нее оставшуюся собачью мочу. Когда понял, что животное было гораздо меньше той хулицзин, которую мы преследовали. Это была маленькая белая лисичка размером со щенка. Я поставил глиняный горшок на землю и бросился на нее. Лиса нырнула под меня. Она была на удивление сильна для такого маленького зверька. Я пытался удержать ее, прижимая к полу. Пока мы бились, мех в который я вцепился пальцами, становился гладким, как кожа, а ее тело удлинялось и росло. Теперь мне нужно было наваливаться всем своим весом, чтобы прижать ее к земле. Внезапно я понял, что мои руки с силой удерживали ногой тело молодой девушки, примерно моего возраста. Я крикнул и отпрянул. Девушка медленно поднялась, взяла шелковое платье из-за вороха, Соломы надела его и высокомерно посмотрела на меня. Из главного зала, расположенного на некотором расстоянии, раздался низкий рык, а затем тяжелый удар мечом о дерево. Снова рык и бранные слова отца. «Девушка и я глядели друг на друга. Она была еще прекраснее, чем оперная певица, о которой я не переставал думать весь прошлый год». «Зачем ты преследуешь нас?» – спросила она. «Мы ничего вам не сделали». «Твоя мать приворожила купеческого сына», – ответил я. «Мы обязаны его спасти». «Приворожила?» «Это он не мог оставить ее в покое». Я не нашелся с ответом и спросил. «Что все это значит?» Однажды ночью, около месяца назад, сын купца наткнулся на мою мать, пойманную в капкан у курятника. Чтобы спастись, ей пришлось принять вид человека, и как только он ее увидел, то сразу потерял голову. Ей нужна была свобода, но не хотелось иметь с ним ничего общего. Однако, как только человек влюбляется в хулит зин, она не может терпеть его страдания, как бы далеко он ни находился. Его плач и стенание тревожили ее, поэтому ей приходилось посещать его каждую ночь, чтобы только он замолчал. Мой отец рассказывал совершенно другое. Она приманивает невинных всезнаек и высасывает из них жизнь, чтобы восполнить свои злые магические чары. Посмотри, как болен сын купца. Он болен, потому что бесполезный врач дал ему яд, который якобы поможет ему позабыть о моей матери. Моя мать помогала ему выжить, приходя к нему каждую ночь. И прекрати использовать слово «приманивает». Мужчина может влюбиться в Хулидзин, как и в любую простую женщину. Я не знал, что ответить, поэтому сказал первое, что пришло в голову. Я уверен, что это не одно и то же. Она ухмыльнулась. Не одно и то же? Я видела, как ты смотрел на меня до того, как я оделась. Я покраснел. Бесстыжий демон. Я поднял глиняный горшок. Она стояла не шелохнувшись. На ее лице играла легкая насмешка. Постояв, я опустил горшок на землю. Борьба в главном зале становилась все громче, и внезапно раздался громкий удар, за ним победный крик моего отца и долгий пронзительный крик женщины. С лица девушки исчезла насмешка, пропала ярость во взгляде, она была потрясена. В глазах погасли живые искры, они вдруг стали казаться мертвыми. В зале кряхтел отец, Вопль внезапно оборвался. «Ляан, Ляан, все кончено, ты где?» Слезы катились по лицу девушки. «Обыщи продолжал кричать мой отец. «Здесь могут быть ее щенки, их тоже нужно уничтожить!» Девушка напряглась. «Ляан, ты что-то нашел?» – голос приближался. «Ничего», – сказал я, поймав ее взгляд. «Я ничего не нашел». Она повернулась и тихо выбежала из кельи. Через мгновение я увидел, как белая лисичка перепрыгнула через проем в стене и скрылась в ночи. Наступил Цинмин, день поминовения усопших. Мы с отцом пошли убрать могилу матери, принести еды и питья, чтобы облегчить ей загробную жизнь. «Я хотел бы побыть с ней наедине», — сказал я отцу. Он кивнул головой и пошел домой. Я шепотом извинился перед матерью, упаковал цыпленка, которого мы ей принесли, а затем прошел три ли до другой стороны холма, к заброшенному храму. Ян стояла на коленях в главном зале рядом с тем местом, где пять лет назад мой отец убил ее мать. Ее волосы были убраны назад в пучок, как у молодых женщин, прошедших дзидзили, церемонию, означавшую что она больше не девочка. Мы встречались каждый цинмин, каждый сяньин, каждый юлан, каждый новый год, то есть всегда, когда семьям положено собираться вместе. «Я принес тебе вот это», сказал я и передал ей приготовленного на бару цыпленка. «Спасибо». Она аккуратно оторвала ногу и изящно надкусила ее. Ян объяснила мне, что Хулицзин стремятся жить рядом с деревнями, так как им интересны все стороны человеческой жизни – беседы, прекрасные одежды, поэзия, история и порою любовь достойного, доброго мужчины. Но Хули Цзин оставались охотниками, ощущавшими полную свободу в своем лисьем обличье. После того, что случилось с ее матерью, Ян сторонилась всех курятников, но не могла позабыть вкуса куриного мяса. «Как охота?» – спросил я. «Неважно», — ответила она, — «несколько столетних саламандр и шестипалых кроликов. Похоже, я никогда не наедаюсь». Она откусила еще кусок цыпленка, прожевала и проглотила. Превращение также проходит с трудом. «Трудно сохранять эту форму?» «Нет». Она положила остатки цыпленка на землю и прошептала молитву своей матери. «Становится труднее возвращаться к моей истинной форме, которая позволяет охотиться». Иногда я совсем не могу это сделать. А как твоя охота? Тоже неважно. Осталось совсем мало духов, змей и злых призраков. Не то, что несколько лет назад. Даже количество призраков самоубийств. Стремящихся завершить незаконченные на этом свете дела резко пошло на спад. А последний настоящий живой труп мы вообще видели много месяцев назад. Отец очень волнуется из-за денег. А с Хулицзин мы не встречались уже несколько лет. Возможно, Ян успел их предупредить, хотя, если честно, я с облегчением думал об этом. Я вовсе не желал говорить отцу, что я был в чем-либо неправ. Он очень сильно раздражался и нервничал, так как терял уважение крестьян, ведь его знания и умения уже не были востребованы так, как раньше. «А ты не думал, что и с живыми трупами вы также не правы, спросила она. Совсем как со мной или с моей матерью. Она рассмеялась, увидев выражение на моем лице. Шучу. То, что мы общались с Ян, было очень странным. Она ведь совсем не мой друг. Я воспринимал ее как существо, к которому волей-неволей притягиваешься, потому что вместе вы точно знаете, что мир оказался совсем не таким, каким представлялся по рассказам старших. Она смотрела на кусочки цыпленка, оставленные для своей матери. «Мне кажется, что магия уходит из здешних мест». Я подозревал, что все в этом мире пошло не так, но не хотел заявлять об этом слишком громко, ведь мои слова могли воплотить мысли в жизнь. «А что, ты думаешь, стало тому причиной?» Вместо ответа Ян навострила уши и начала внимательно прислушиваться. Затем она вскочила, взяла мою руку, и потащила меня за собой, пока мы не оказались за статуей Будды в главном зале. Что? Она поднесла палец к моим губам. Нак находясь совсем рядом с ней, я, наконец, почувствовал ее запах. Он был похож на запах ее матери, цветочный, сладкий, яркий, словно полевое разнотравье под жаркими лучами летнего солнца. Я чувствовал, что мое лицо наливается кровью от близости ее теплого тела. Через мгновение я услышал, что в храме ходят несколько человек, пытаясь найти выход. Я медленно выглянул из-за Будды, чтобы рассмотреть их. Был жаркий день, и люди искали спасения от полуденного солнца. Двое опустили на землю камышовый паланкин, в котором сидел человек с желтыми кудрявыми волосами и очень бледной кожей. Другие люди в группе несли штативы, уровни, бронзовые трубки и открытые сумки – полный всяческого оборудования. Почтеннейший мистер Томпсон, человек, наряженный как мандарин, подошел к иностранцу. Он постоянно кланялся и улыбался, качая головой туда-сюда, потому напоминал мне собаку, молящую о снисхождении после крепкого пинка. «Отдохните и выпейте немного холодного чаю. Очень тяжело работать людям в тот день, когда нужно навещать могилы предков» когда нужно выделить немного времени на молитвы, чтобы не прогневать духов и богов. Но я обещаю, что завтра мы будем усердно работать и завершим съемку вовремя». «Проблема с вами, китайцами, это ваши дурацкие суеверия», – сказал иностранец. У него был странный акцент, но я хорошо его понимал. «Помните, железная дорога Гонконг-Тензин является приоритетом для Великобритании». «Если к закату мы не достигнем деревни Ботоу, то я урежу всем вам жалование». До меня дошли слухи, что император Манчу проиграл войну и вынужден был пойти на всевозможные уступки, включая оплату строительства иностранцами дороги из железа. Но все это звучало настолько фантастически, что я даже не думал обращать на такую чушь внимание. Мандарин с энтузиазмом кивал. Почтеннейший мистер Томпсон, как всегда, прав, но дозвольте озаботить милостивого господина советом. Уставший англичанин нетерпеливо махнул рукой. Некоторые местные крестьяне очень переживают из-за предложенного маршрута железной дороги. Видите ли, они считают, что рельсы, которые уже проложены, блокируют вены Ки нашей земли. Это плохой фэн-шуй. О чем ты говоришь? Это похоже на то, как дышит человек. Мандарин вдохнул и выдохнул несколько раз, чтобы англичанин все правильно понял. В земле вдоль рек, холмов, древних дорог идут каналы, которые переносят энергию Ки, одаряющие деревни благополучием и питающие редких животных, местных духов и богов домашнего очага. Можете ли вы рассмотреть возможность немного сдвинуть рельсы, чтобы пойти навстречу предложением мастеров фэн-шуй. Томпсон закатил глаза. «Это самая идиотская чушь, которую я когда-либо слышал. Ты хочешь, чтобы я отклонился от самого оптимального пути для нашей железной дороги, потому что считаешь, что твои идолы разозлятся?» Лицо мандарина исказилось от боли. «Там, где рельсы уже проложены, произошло множество плохих вещей. Люди теряют деньги, животные мрут». «Боги очага не слышат молитв. Буддистские и даоистские монахи согласны, что это из-за железной дороги». Томсон подошел к статуе Будды и оценивающе взглянул на него. «Я спрятался за статую и стиснул руку Ян. Мы пытались сдержать дыхание, надеясь, что нас не найдут». «А что, у этого остались еще какие-нибудь силы?» – спросил Томпсон. «В уже много лет отсутствует постоянный приток монахов», – ответил Мандарин, – «но этот Будда по-прежнему почитаем. Я слышал, что многие молитвы крестьян к нему не остаются без ответа». Затем я услышал грохот и одновременный вздох нескольких человек в главном зале. «Я только что отломал руки у этого вашего бога своей тростью», – сказал Томпсон, – Как видите, меня не ударила молния и не произошло иного несчастного случая. Однако сейчас всем должно стать понятно, что это всего лишь идол, сделанный из глины с соломой и раскрашенной дешевой краской. Именно поэтому вы проиграли войну Британии. Вы поклоняетесь статуям из глины, когда должны думать о создании дорог из железа и оружия из стали. Больше они не говорили об изменении пути железной дороги. После того, как люди ушли, мы с Ян вышли из-за статуи. Некоторое время мы смотрели на отломанные руки Будды. «Мир меняется», — сказала Ян. «Гонконг, дороги из железа, иностранцы с проводами, которые передают речь, и машины, изрыгающие дым. В чайных домах появляется все больше и больше странников, описывающих эти чудеса. Думаю, что поэтому уходит старая магия, но ей на смену непременно придет другая магия, более сильная. Ее голос звучал ровно, без эмоций, словно осенняя спокойная гладь озерной воды, однако слова ее казались страшной истиной. Я думал о попытках своего отца оставаться в хорошем расположении духа, когда к нему обращалось все меньше и меньше клиентов. Я думал о том, зря ли я потерял время, пытаясь выучить различные заклинания и движения танца с мечами. «Что ты собираешься делать?» – спросил я, представляя, как в полном одиночестве среди холмов. Она будет пытаться найти еду, которая позволит сохранить ее магию. «Я могу сделать только одно». Ее голос дрогнул на мгновение, как будто гладь озера всколыхнулась, брошенной в него галькой но потом она посмотрела на меня и взяла себя в руки. Мы можем сделать только одно – научиться выживать. Вскоре железная дорога стала неотъемлемой частью местности. Черный локомотив пыхтел по зеленым рисовым полям, пускал в небо пар и тянул за собой длинный состав, словно дракон, спускающийся вниз, с дальних, почти скрытых синей дымкой гор. Некоторое время люди восхищались этим зрелищем, а дети бегали вдоль путей, пытаясь обогнать паровоз. Но вскоре копоть из печей локомотивов уничтожила рис на ближайших к путям полях, а одним жарким полуднем двое детей, игравшие на рельсах, не смогли сойти с места от страха и погибли. После этого люди перестали восхищаться поездом. Никто больше не приходил к нам с отцом и не просил об услугах. Они шли спрашиваться христианскую миссию или к новому учителю, который утверждал, что учился в Сан-Франциско. Молодежь начала покидать деревни, переезжая в Гонконг или Кантон, наслушавшись рассказов о ярких огнях и хорошо оплачиваемой работе. Поля лежали невозделанными. В деревне, чувствуя себя брошенными, остались только старики и дети. Приходили люди из далеких провинций, хотели купить дешевую землю. Отец проводил все дни с утра до ночи, сидев передней у входа, положив хвост ласточки на колено и уставившись на дверь. Он как будто превратился в статую. Каждый день, возвращаясь домой с полей, я видел, как в глазах отца на мгновение загоралась искорка упования на чудо. «Может, кому-нибудь понадобилась помощь?» – спрашивал он. «Нет», – отвечал я, стараясь, чтобы мой голос не звучал мрачно. Я уверен, что скоро объявится живой труп. Прошло уже слишком много времени с тех пор, как мы справились с последним. Говоря это, я не смотрел отцу в глаза, потому что не хотел замечать, как в них гаснет последняя надежда. А потом, вернувшись днем домой, я нашел отца, повесившимся на большой балке в спальне. С онемевшим сердцем я спустил его тело вниз, и подумал, что он был чем-то похож на тех, за кем охотился всю жизнь, ведь все они жили благодаря старой магии, которая ушла и не вернется уже никогда, и они уже не знали, как выжить без неё. Хвост ласточки лежал в моей руке тяжелым, бессмысленным грузом. Я всегда думал, что стану охотником за демонами, однако что мне оставалось делать, если исчезли все демоны и духи? Все даоистские благословения, наложенные на меч, не смогли спасти гаснущее сердце моего отца. И если бы я остался, то, возможно, мое сердце также налилось бы тяжестью, и я бы жаждал только смерти. Я не видел Ян с того дня шесть лет назад, когда мы прятались в храме от геодезистов железной дороги. Однако я вспомнил ее слова «научиться выживать». Я сложил свои скромные пожитки в сумму и купил билет до Гонконга. Охранник Сикх проверил мои бумаги и помахал мне через ворота. Я остановился, чтобы проследить взглядом рельсы, которые уходили вверх по крутому склону горы. Они казались не столько железнодорожными путями, сколько лестницей, уходящей прямо в небеса. Это был фуникулер – линия вагонеток, идущая к вершине пика Виктории – где жили правители Гонконга и куда запрещалось приходить китайцам, которые, однако, годились для того, чтобы забрасывать лопатами угли в котлы и смазывать шестеренки. Я зашел в машинное помещение, окутанное клубами пара. Через пять лет я знал ритмический грохот поршней, стакат татрущихся шестеренок, как собственное дыхание или биение сердца. Мне нравилась музыка этой упорядоченной какофонии, напоминавшая мне начало народной оперы, когда раздавались удары цимбал и гонгов. Я проверял давление, вставлял уплотнительные прокладки, стягивал фланцы, заменял изношенные шестерни в резервных кабельных узлах. Я полностью ушел в работу, которая была тяжелой, однако доставляла удовольствие». В конце моей смены мир погружался во тьму. Я выходил из машинной, глядел на полную луну в небе и наблюдал, как еще одна вагонетка, полная пассажиров, возносится к вершине горы на тяге собранного мной двигателя. «Не давайте китайским духом поймать вас в свои сети», сказала женщина с яркими белыми волосами, ехавшая в вагонетке, а ее спутники засмеялись. «Я вдруг понял, что пришла ночью Юлана, праздника духов. Я должен принести что-нибудь своему отцу, может быть, каких-нибудь бумажных денег из Вон Кока». «Как это ты закончила, когда мы с тобой еще не развлеклись как следует?» донесся до меня мужской голос. «Таким девицам, как ты, не следует дразнить нормальных людей на улице», сказал другой мужчина и засмеялся. Я посмотрел в их сторону и увидел китайскую девушку, стоявшую в тени чуть в стороне от станции. Ее облегающий чонсам в западном стиле и яркий макияж четко выдавали профессию. Два англичанина преградили ей путь. Один пытался обнять ее, а она пыталась отстраниться. «Пожалуйста, я очень устала», – просила она на английском. «Может, в следующий раз?» «Прямо сейчас не будь идиоткой», – «Уже ожесточенно», — сказал первый мужчина. «Мы тут ничего не обсуждаем. Пошли и делай то, что нужно». Я подошел к ним. «Эй!» Мужчины повернулись и посмотрели на меня. «В чем дело?» — продолжал я. «Тебя это совершенно не касается». «Думаю, что это меня касается», — сказал я. «Как вы обращаетесь с моей сестрой?» «Сомневаюсь, что кто-либо мне поверил». «Однако пять лет работы с тяжелым машинным оборудованием сделали мое тело внушительным и крепким. Они оценили мой вид, лицо, руки, испачканные машинным маслом, и, скорее всего, решили, что не стоит людям из приличного общества связываться с ничего не значащим китайским инженером. Проклиная меня, они отошли к очереди на вагонетке до пика». «Спасибо», — сказала она. «Сколько ж времени прошло», — сказал я, посмотрев на нее. И чуть было не добавил «прекрасно выглядишь», но промолчал. Она выглядела уставшей, изможденной и нервной. Резкий запах ее духов неприятно ударил мне в нос. Но я ничуть не осуждал ее. Роскошь осуждать кого-то могли позволить себе только те, кому не нужно было выживать. «Пришла ночь праздника духов», — сказала она. Не хотелось больше работать, нужно подумать о моей матери. «Пойдем, сделаем подношение вместе», — предложил я. Когда мы переправлялись на полуостров Дзюлун, легкий бриз над водой оживил девушку. Она намочила полотенце горячей водой из чайника, который нам принесли на пароме, и стерла свой макияж. Я почувствовал легкий оттенок ее естественного запаха, как всегда свежего и волнующего. «Прекрасно выглядишь», — сказал я, действительно имея это в виду. «На улицах Дзюлуна мы купили выпечку, фрукты, холодные пышки и приготовленного на пару цыпленка, ладан и бумажных денег. Мы рассказали друг другу о том, что произошло с нами в последнее время». «Как охота?» — спросил я. Мы оба рассмеялись. «Я так хочу снова стать лесо, — сказала она, рассеянно вгрызаясь в куриное крыло. Прошло совсем немного дней после нашей последней встречи, когда я почувствовала, что магия совсем оставила меня, я не могла больше превращаться. «Как жаль», — сказал я, не зная, чем ее утешить. Моя мать научила меня любить людскую жизнь, одежду, еду, народную оперу, старинные истории. Однако она никогда от них не зависела. Когда она желала того, в... Пре... преображалась в свою истинную форму, И шла охотиться. Но теперь в этом виде что я могу? У меня нет когтей. У меня нет острых зубов. Я даже не могу быстро бегать. У меня осталась только моя красота. То, за что ты со своим отцом убили мою мать. И теперь я живу именно тем, в чем однажды вы лживо обвинили мою мать. Я приманиваю мужчин за деньги. Мой отец тоже умер. Похоже, что после моих слов в ее голосе стало меньше горечи. Что случилось? Он, как и ты, чувствовал, что магия покидает нас и не смог это вынести. Прости. Я понял, что теперь она тоже не знает, о чем еще можно говорить. Ты сказала мне однажды, единственное, что мы можем сделать, это выживать. Спасибо тебе за это. Наверное, это спасло мне жизнь. Тогда мы в расчете, сказала она улыбнувшись, но «Ну давай не будем больше о нас. Сегодняшняя ночь посвящена духам. Мы спустились к бухте и положили еду рядом с водой, приглашая всех духов, которых мы любили, прийти и поужинать. Затем мы подожгли ладан и сожгли бумажные деньги в корзине. Она смотрела, как фрагменты горелой бумаги уносились в небо жаром пламени, а затем исчезали среди звезд. Думаешь, что врата подземного мира все еще открыты для духов даже теперь, когда ушла вся магия? Я сомневался. В молодости я учился слышать скрежет пальцев духа по рисовой бумаге, чтобы отличать голос духа от ветра. Но теперь я привык к громовому бою поршней и оглушающему свисту пара, идущему под большим давлением через клапана. Теперь уже я точно перестал слышать, созвучия исчезнувшего мира моего детства. «Не знаю», — сказал я, — «наверное, с духами точно так же, как с людьми. Некоторые узнают, как выживать в мире, съежившемся из-за железных дорог и паровых свистков. Некоторые нет». «Но хороша ли будет их жизнь?» — спросила она. «Да». Она все еще могла удивлять. «Я просто хочу сказать», — продолжила она, — «ты счастлив?» Счастлив, что поддерживаешь работу двигателя целый день напролет, сам при этом вертясь, как зубец шестеренки. Что тебе вообще снится? Я не мог вспомнить каких-либо снов. Я позволил движением шестеренок и рычагов настолько очаровать себя, что теперь мое сознание заполняло все пропуски между бесконечными ударами металла о металл. Это был способ не думать об отце и о земле, которая столько потеряла. «Мне снилась охота в этих джунглях из металла и асфальта», — сказала она. «Мне снилось, что я в своей истинной форме крадусь вдоль уступов и парапетов, через террасу на крышу, пока не оказываюсь на самой вершине этого острова, где рычу, глядя в глаза тем людям, которые думают, что могут владеть мною». На мгновение ее глаза загорелись, а потом так же быстро погасли. «В эту новую эпоху пара и электричества, в этом огромном мегаполисе, сохранил ли кто-нибудь еще свою истинную форму, кроме тех, кто живут на пике?» – спросила она. «Всю ночь мы сидели у бухты и жгли бумажные деньги, ожидая хоть какого-нибудь знака того, что духи все еще с нами». Жизнь в Гонконге может быть довольно странной, и дня в день ничего особо не меняется. Однако потом, если сравнить произошедшее за несколько лет, то выходит, что ты стал жить совершенно в другом мире. К моим 30 годам новые конструкции паровых двигателей работали уже на меньшем количестве угля, генерируя при этом более высокую мощность. Они становились все меньше и меньше, улицы были заполнены автоматическими рикшами и безлошадными каретами, а большинство более-менее благополучных людей Могли позволить себе машины, которые поддерживали прохладу в домах, позволяли охлаждать еду в больших коробах на кухне, и все это работало на пару. Я заходил в магазины и раздражал клерков, изучая компоненты новых моделей, выставленных на всеобщее обозрение. Я проглатывал все книги, что мог найти, посвященные паровым двигателям. Я пытался применить усвоенные принципы, чтобы улучшить машины, находившиеся в моем распоряжении. Я пробовал новые циклы зажигания, проверял новые смазки для поршней, регулировал передаточные отношения. Я находил некоторые удовлетворение в том, что понял магию машин. Однажды я ремонтировал сломанный регулятор скорости, довольно искусное, И деликатное дело, когда на платформе, расположенной прямо надо мной, показались две пары полированных туфель. Я посмотрел вверх. На меня глядели двое мужчин. «Это он», — сказал начальник моей смены. Другой мужчина, одетый в накрахмаленный костюм, смотрел на меня со скептической усмешкой. «Это тебе в голову пришла идея использовать маховик большего размера для старого двигателя?» Я кивнул. Я гордился тем, что мог выжать из машин больше мощности, чем задумывали их конструкторы. Хитей не украл эту идею у англичанина, и вот он был довольно жестким. Я моргнул. Сначала я недоумевал, а потом внезапно разозлился. «Нет», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. Я нырнул обратно под машину, продолжая выполнять свою работу. «Он очень умный», – сказал начальник смены. «Во всяком случае для китайца. Его можно научить». «Предположим, ладно, можно попробовать», – сказал другой мужчина. «Это будет дешевле, чем нанимать настоящего инженера из Англии». Господин Александр Финдли Смит, владелец трамвайной линии, ведущий на пик, и сам настоящий инженер, обладал даром заглядывать в будущее». Он понял, что путь технологического прогресса неизбежно приведет к использованию паровой энергии для управления автоматами, механическими руками и ногами, которые в конце концов заменят китайских слуг и чернорабочих. Меня выбрали помогать господину Финдли Смиту в его новом деле. Я научился ремонтировать часовые механизмы, конструировать сложные системы шестеренок и находить изобретательное применение рычагам. Я узнал, как покрыть металл хромом и как придать меди любую форму. Я изобрел способы соединять мир жестких и прочных часовых механизмов с миром миниатюрных, хорошо отрегулированных поршней и чистого водяного пара. После создания автоматов мы подключали их к новейшим лабораторным двигателям, присланным из Британии, а потом подавали на них ленту, в которой в соответствии с кодом Беббиджа Лавлейса Были выбиты отверстия. На это ушло десятилетие трудной работы. Но теперь механические кронштейны подавали напитки в барах в центральном Гонконге, а машинные руки изготавливали модную обувь и одежду на заводах новых территорий. Я слышал, хоть и не видел лично, что в особняках, расположенных на пике, сконструированные мною автоматические веники и швабры, словно механические эльфы, тщательно убирают полы, мягко стукаясь о стены и выпуская клубки белого пара. Наконец иностранцы могли спокойно жить в этом тропическом раю, чтобы им ничего не напоминало о присутствии китайцев. Мне было 35, когда она снова появилась у моей двери, словно воспоминание из далекого прошлого. Я впустил ее в свою маленькую квартирку, осмотрелся, проверяя, что за ней никто не следит, и закрыл дверь». «Как охота?» – спросил я. Это была плохая шутка, и я натужно засмеялся. Ее фотографии были напечатаны во всех газетах. Это был крупнейший скандал в колонии. Не столько потому, что у сына губернатора была китайская любовница. Это как раз было ожидаемо. А потому, что этой любовнице удалось украсть у него большую сумму денег и сбежать. Все хихикали, когда полиция сбивалась с ног в ее поисках. «Я спрячу тебя на одну ночь», — сказал я. Затем подождал. Вторая часть фразы, которую я не договорил, как будто повисла в воздухе. Она села на единственный стул, стоявший в комнате. Тусклая лампочка отбрасывала темные тени на ее лицо. Она выглядела изможденной и уставшей. «Теперь вот и ты осуждаешь меня». «У меня хорошая работа, которую я хотел бы сохранить», – ответил я. «Господин Финдли Смит доверяет мне».